5 мая 2026 года. Через 7 часов в полной темноте я подъезжал к пограничному городку Илок, где я решил перейти границу. Пограничников ни с одной, ни с другой стороны не было. Зато, как только я отъехал от пункта контроля, стоял армейский патруль. Наш БРД М2, или Бардак, и два БОВ М86. Конечно же, меня остановили. Местный особист мурыжил меня, пока я не рассказал все, Включая, что ел в дороге, где спал, с кем общался и так два круга. В конце концов меня отпустил, но тут меня перехватил молодой лейтенант и отвел к командиру подразделения. «Майор Маркович», — представился среднего роста мужчина в камуфляже, — «у меня буквально пару вопросов к вам. Моя сестра вышла замуж за словенца, они в Мариборе живут. Как там ситуация?» Мы сидели в комнате жилого дома, сейчас здесь был штаб. В углу небольшая пирамида с тремя автоматами заставы М-70, тот же калаш в югославском исполнении. Мой спас тоже стоял там. Глок с разгрузкой лежал на столе, а рюкзак стоял рядом. «Марибора больше нет. Те, кто выжил, ушли к водохранилищу. Если у вас есть карта, я покажу». Майор молча дал мне планшет и ручку к нему. А «Вот здесь», — показал я, — место расположения кампа. «Извините, но, к сожалению, больше ничем не могу помочь». «Спасибо. Сейчас хоть какая-то надежда есть». «Майор, расскажите мне про Белград. У меня семья там, недалеко от Панчевского моста, со стороны Панчева». Он долго смотрел на меня, потом открыл на планшете карту Сербии. Упало вот здесь, здесь, здесь, здесь и неизвестно, сколько еще на юге. Столицы больше нет, один котлован, наполненный мутной водой. Банды по всей территории... Могу выдать ОЗК, но это все, чем я могу помочь. Он устало выпил стоявший на столе остывший кофе. Ноги подкосились. Мозг отказывался верить в то, что я видел на майорской карте. Все красные точки были на моем пути к дому. А что самое страшное, одна из таких точек была там, где был мой дом. Усталость навалилась горло горлу, подступила тошнота. Схватив пластиковый пакет со стола, я опустошил желудок. Потом медленно встал, открыл клапан рюкзака и достал бутылку водки и пачку сигарет. Налил в два стакана до краев и, не чокаясь, выпил. Майор тоже отпил из своего, потом позвал лейтенанта. «Душко, принеси человеку поесть». Лейтенант вернулся через пару минут с фасолью и куском хлеба. «Алекс, вот вам еще таблетки от радиации». Майор протянул мне упаковку с лекарствами. «Пойду я, майор. Мне еще ехать весь день». Я собрал свои вещи, прикрепил спас к рюкзаку, надел разгрузку и кобуру с пистолетом. «Дорогу через Руму знаете?» — спросил майор. И, увидев мой подтверждающий кивок, продолжил. «Там получше с радиацией, но опаснее. Вчера наш патруль пропал, на связь перестал выходить». «Я понял. Мне все равно туда нужно. Родня у жены там, собаку у них оставлю». Я закончил сборы и закинул рюкзак за спину. «Удачи! УЗК вам лейтенант выдаст. И вот еще. Наши частоты. Если что, вызывайте!» Мы обменялись рукопожатиями, я вышел на улицу. На выходе меня ждал лейтенант с сумкой УЗК. «Алекс, вы не дадите мне 9 штук, 10, 15? Лейтенант смотрел в сторону, когда это говорил, продолжая держать сумку в руках. «Я достал из рюкзака берету с тремя магазинами». «Здесь 45 патронов и пистолет почти новый. Мне нужны противогаз и две аптечки АИ. Я сейчас. Ждите у машины». Его не было минут десять. За это время я упаковал вещи. Умницу уже кто-то покормил, и она крутилась у меня под ногами. «Вот, все, как просили. И еще два рациона. Это подарок. Прям как в магазине». Передав ему беретту и магазины, я рассовал по карманам разгрузки аптечки. Запил антирад водой из фляги и погнал Чероки в сторону дома. Здесь навигатор мне был не нужен. Я решил доехать сначала до родственников жены. Их поселок был не совсем по дороге, но тащить с собой умницу я не хотел. И снова я решил ехать в объезд главных дорог. На этот раз было намного проще. У меня были точные сведения от военных о местах, куда не стоит соваться. Все это я нанес на карту и по моим расчетам в Белграду я должен был подъехать часов в 5 утра. Умница вела себя спокойно, хотя я опять была упакована в последние из оставшихся у меня резиновых плащей. Не знаю, помогает ей антирад или нет, но дозу мы с ней точно уже получили серьезную. Голова у меня ныла, как будто в затылок воткнули железную спицу, и уже пару раз я выблевал все содержимое желудка. Ничего удивительного. В Италии между двух эпицентров прорывались, да и в Хорватии потом по зараженной земле больше четырех сотен километров. Но пока еще не все так страшно, голова соображает, сделал пару уколов и йод выпил. Главное найти своих, потом буду думать, как с этой проблемой дальше жить. В свете фар, пробивающих абсолютную темноту, иногда появлялись брошенные автомобили, но я уже к этому привык и успешно их объезжал. Так я и добрался до небольшого городка в Первый раз на моем пути я въезжал в зону, где были боевые действия. Здесь не падали тактические боеколовки, здесь был бой. Расстрелянные из артиллерии здания, брошенный БОВ с огромной дырой в боку. Баррикады из автомобилей на дороге и ни одной живой души. Объехав опасное место, я снова выбрался на дорогу, осталось километров 20 до села Путницы, где живет родня жены, а там еще километров 50 я дома. Когда я уже подъезжал, впереди пару раз показались вспышки, как будто китайский фейерверк поджигают. Поселок был в паре километров внизу по небольшому склону. Я выключил фары и заглушил машину. С той стороны, где мелькали вспышки, доносилась стрельба, и пару раз послышались взрывы. Вдоль дороги шли поля, и я, съехав с бетонки на проселочную дорогу в направлении села, при этом постоянно проверяя радиостанцию. Перед тем, как ехать дальше, я варварски разбил задние фары и удалил все лампочки, чтобы меня не выдавали. Метров через пятьсот после того, как съехал, разглядел на дороге грузовик и фургон с зажженными фарами. Было далеко, и кромешная темнота не позволяла рассмотреть больше, да и задерживаться желания не было. Не доезжая метров триста до первого дома, я снова заглушил машину. В поселке шел бой. Кто-то подъехал по дороге и уткнулся в оборонительные баррикады, скорее всего, выставленные местными. Со стороны нападающих было несколько джипов, один из которых горел, освещая окрестность. На трех внедорожниках я рассмотрел булеметы, причем стреляли только из одного. Человек 15 скрывалось за домами и машинами, довольно толково держали под постоянным напряжением обороняющихся, а вторая группа в пять человек как раз начала обходить поселок с фланга. Бажня, башня! Патрола бригади тражи помочь! заговорила неожиданно рация. Патрула? это говорит Алекс, у меня родственники в путницах. Желько и Снежана Петрович! «Я еду к ним, наблюдаю нападающих. Общее количество плюс-минус 20 человек. Прием!» Какое-то время рация молчала, а потом заговорил голосом Желька. «Алекс, это Желька! Ты откуда взялся?» «Домой пробиваюсь, дружище! А моих что-нибудь знаешь?» «Давай потом поговорим!» — ответил он после небольшой паузы. «У нас здесь полный пипец! Боеприпасов нет, убитых и раненых много!» Всего пятеро, кто может хоть как-то держать оружие. И двое военных из патруля. Хорошо, Кжелька. Докладываю обстановку. Группа в пять человек обходит против часовой стрелки, если смотреть из центра села. Сейчас они на 10 часов за стеной двухэтажного дома с балконом на дорогу. Вооружение, автоматы и ручные гранатометы. Как понял? Вас понял. Это говорит капитан патруля командин Абрадович. Вы сможете основной отряд отвлечь? «Хотя бы на несколько минут. Нам нужно до машины добраться. В ней миномет 75К и боеприпасы. Самим никак не подойти. Пулемет не дает. Прием!» Бов стоял на небольшой стоянке, чуть в стороне между нападающими и обороняющимися. «Могу попробовать, но у меня из оружия пистолет и помпа. Вы пока с теми, что обходит, разбираетесь, и я что-нибудь придумаю!» Я быстро натянул разгрузку, проверил магазины для ГЛОКа, распихал дополнительно 10 патронов для СПАС. — Караулюмку машину, я быстро! Умницу я оставил в джипе, она сейчас только помешает. Пока бежал по полевой дороге, вспотел и запыхался. Зря я курить начал. Отдышка появилась. Чтобы не шуметь своим дыханием на всю округу, пришлось перейти на шаг. К грузовику на дороге подходил пригнувший, ступая с пятки на носок. Мелкая травка полностью заглушила звуки. Это не полис сукраса, где на ветку наступишь и вся маскировка к чертям собачьим. Рацию я заранее выключил, чтобы в самый ненужный момент меня не выдало. Грузовик оказался старенькой заставой цистерной, а рядом с ней стоял микроавтобус. В охранении осталось 4 человека. Трое курили, облокотившись на машину, а один что-то готовил на небольшом костре, разведенном на обочине. У троих автоматы и у того, что у костра оружия видно не было. Все абсолютно спокойные, по всему видно, что для них не первый набег. Смотрят в сторону поселка, о чем-то негромко переговариваются. Света хватает, тут даже ночник не нужен. Я их вижу отлично, а не меня нет. Потому что подхожу я из темноты. Вроде все складывается в мою пользу. С этими мыслями я и спустил курок, целясь по ближнему, дистанция меньше 10 метров промахнуться нереально. Все закончилось достаточно быстро. Пять выстрелов и три тела повалились на асфальт. А тот, что у костра встал на колени, и поднял руки. «Не стреляй! Я пленный!» — быстро прокричал он. — Я тебя заметил, когда ты на дорогу поднимался. Сразу понял, что ты из спутницы. А вот ведь повезло. А если бы кто-то из этих заметил, осторожней нужно быть. — Ты кто? — я все еще держал под прицелом парня лет 18 Милош, из я! Эти там все под себя взяли. Главное, у них Ахмед. Он меня на бочку солярки выменил. Сколько их? Один из лежащих зашевелился, и тут же обмяк, получив контрольный в голову. «Кроме этих...» — он махнул в сторону трупов. «Еще 27 человек. А они все пошли деревню брать. Так всегда делают. Подходят, берут в клещи, мужиков выбивают, а девушек и парней отправляют в шит на работы, ну и на рынок. Можно я руки отпущу? Отпускай. Можешь мне помочь? Конечно, помогу. Я этих готов зубами рвать. Они всю мою семью перебили». «А сестренку с братом продали! Автомат дашь?» Парень поднялся и, пнув ногой, опрокинул котелок с варевом. «А что в цистерне?» «Там две секции! В одной бензин, но его немного, в другой дизель!» «Проверить их! Все, что найдешь, складывай на обочине!» в задание парню, я залез в микроавтобус. Сзади стояло пару цинков с патронами 762 и брезентовая сумка с тремя золями. Наш ОСА. Больше ничего интересного я там не нашел. «Три гранаты, восемь магазинов к автомату, два к пистолету, ну и сам пистолет!» Милыш отрапортовал о трофеях, надевая на себя ремень с кобурой, снятый с того, которого я убил первым. Всем своим видом он показывал, что с пистолетом расставаться не собирается. «А ты с автоматом умеешь обращаться?» — спросил я у него. «Умею! Я перед тем, как меня эти взяли, с отцом два дня в лесу скрывался, потом они нас нашли, уроды!» Он столкнул труп в придорожную канаву. «Значит, сделаем так!» «Берешь автоматы два магазина. Потом... Второй я возьму. Третий вместе с остальными трофеями в микроавтобус. Потом едешь до моей машины, фары не включаешь, я тебе ночник дам. Там ждешь команды и не высовывайся. У меня в машине собака осталась, Умка зовут. Если со мной что-то не так пойдет, позаботься о ней. Все, понял?» «Понял. А можно я с тобой?» Видно было, как парню не хочется уходить в темноту одному. «Все, езжай, мне еще готовиться нужно». Я включил рацию. Патрола, прием! Здесь патрола. С пятерки покончено. Ты сможешь их отвлечь? Смогу. 20 минут мне дай, и тишина в эфире до моего сигнала. Прием. Какой сигнал будет? Ты поймешь. Все понял. Ждем. Удачи. Пока микроавтобус съезжал с дороги, я примотал проволокой гранаты под крышкой отделения с бензином, так, чтобы чека выдернулась при ударе. Бензин был в передней части цистерны и занимал одну четвертую, а три четвертых была солярка. На всякий случай, если гранаты не сработают, я открыл вентиль слива бензина. Струя была большая и била вниз и чуть в сторону. То, что нужно, пока его закроем. Сам с собой разговариваю, вроде как-то легче становится. А то у меня какое-то отвращение ко всему, как будто наступил в дерьмо и никак не получается очиститься. Раньше такого не было, был нормальный отходняк после короткой стычки под эсакадой и перестрелки на перекрестке, а сейчас никаких эмоций, кроме отвращения. Еще раз проверил снаряжение, рассовал кое-как за ремень и разгрузку автоматной магазины. Последнюю гранату положил в карман брюк. Золи рядом, на сиденье, чтобы подхватить можно было быстро, автоматный ремень спереди. Спас под правую руку сбоку. «Ну, с Богом!» — сказал я в рацию. Выключив свет и не спеша тронул грузовик в направлении поселка. Где-то за полкилометра на ходу открыл сливной клапан. До баррикады оставалось сотни метров, когда я, на скорости 30 км в час я подхватил золи, выпрыгнув из грузовика. Приземлившись на траву и поскользнувшись, я свалился как мешок с дерьмом, гранатометы полетели в сторону. В тот момент, когда я цистерна врезалась в баррикаду, я, кое-как спрятавшись за бровкой дороги, выпустил очередь по мокрому следу, шедшему за грузовиком. Подхватил лежавший рядом гранатомет и, целясь в цистерну, нажал на спуск. Пламенная змея горящего бензина, несущийся к цистерне вылетевшая из золи снаряд и в тот же момент взрыв. Все это случилось в одно мгновение. Все-таки гранаты на баке сработали. Я поднял и разрядил вторую золю в шахид-мобиль с пулеметчиком. Потом еще какое-то время я отстреливал короткие очереди по мечущимся фигурам, переползая вдоль дороги, когда пули начинали ложиться рядом. Некоторые из нападающих горели, катаясь по дороге в попытке сбить пламя. Некоторые залегли и отстреливались уже на два фронта. Все закончилось, когда со стороны поселка, отвратительно завывая, прилетела первая мина и разорвалась прямо за спинами нападающих. Нервы у бандитов, не ожидающих особенного сопротивления от небольшого поселка, не выдержали, и сначала двое, а потом и остальные оставшиеся, в живых бросились через поле в сторону. Сразу же за ними пошел, надрывая двигатель, патрульный БОВ. Когда через час я въехал на джипе в поселок, Бов уже вернулся, а рядом с ним на дороге лицом вниз лежали два человека с руками на затылках. Местные собрали вещи в телеге тракторов и автомобили. Поселок напоминал разрушенный муравейник. Все бегали, суетились, но без паники, а как-то по-деловому, по-хозяйски. «Здравия желаю!» – поздоровался я, подходя к крепкому высокому военному с нашивками капитана. «Алекс?» – я кивнул, протягивая руку. «Спасибо, выручил ты нас!» Троих моих положили. Не думал я, что получится выбраться. Сейчас собираем местных и пойдем в сторону Фрушка горы. Там у нас база стоит. Капитан, Жилька где? Он кивнул в сторону тел, лежащих под простынями. До конца держался. Он, когда с тобой говорил, уже ранен был. А когда ты цистерну взорвал, началась беспорядочная стрельба, и шальная пуля ему прямо в голову. Рядом с телом на дороге сидела Снежана. Последний раз мы встречались... У них на славе, чуть больше года назад. Я не сразу распознал в скрученной фигуре еще недавно красивую, светловолосую, стройную и всегда веселую девушку. Снежанна, прости, мне жаль, что так получилось. Я опустился рядом с ней. Он так обрадовался, когда с тобой по радио говорил. Веселый стал, шутил много. Я как раз воду принесла. Все говорит, Алекс приехал, сейчас все закончится. Потом взрыв... Светло стало, как днем. Он поднялся, стрелять начал и упал. Она уткнулась в колени и затряслась всем телом. — Собираться нужно. Потом мы его похороним, и горевать о нем будем потом. А сейчас, родная, нужно собираться и уходить. Я обнял девушку, пытаясь ее успокоить. — На чем мне уходить? Машина наша вон стоит, догорает. И она заплакала еще сильнее. — Мне Желькой увезти не на чем. — «Милош, давай сюда!» Я махнул парню. С момента, как мы приехали в поселок, он постоянно был где-то рядом со мной и Умкой. «Да, Алекс!» Парень подскочил, переведя болтавшийся на ремне автомат за спину. «Автомат на предохранитель поставь. Ее?» Я показал на девушку. «Зовут Снежана. Отвезешь к военным. Если я до завтра не вернусь, то поможешь мужу похоронить, хорошо?» «Да, конечно, Алекс! А я с тобой хотел!» Парень явно замешкался. «За нее?» — я кивнул головой в направлении девушки. «Отвечаешь головой, и умницу мою с собой возьмешь. Помоги мне, Желька, в машину погрузить». Тихо, чтобы Снежана не услышала, сказал я. Когда мы уже почти закончили, подошел капитан. «Я видел, вы пленных взяли, что говорят?» Поинтересовался я у командира патруля. «Плются и рычат что-то, не понимают? Никто по-ихнему». С досадой отмахнулся капитан. Тащить с собой я их не собираюсь, на базе тоже арабский никто не понимает. Разрешите мне попробовать. Мне нужно про дорогу на Белград узнать, да и вообще обстановку хорошо бы прояснить. Пошли. Капитан развернулся и пошагал к Бофф, все так же стоящему у импровизированной баррикады. Рядом с Бов собралось несколько местных мужчин и с оружием в основном охотничьим. Пленные уже не лежали на земле, а сидели, навалившись на кирпичную ограду. Руки у обоих были стянуты сзади пластиковыми наручниками. Одному из них было лет двадцать пять, темноволосый, худой, со смуглой кожей и ненавидящим взглядом. Второму негру с редкими кустиками волос на голове было лет на десять больше. Он не высказывал абсолютно никаких эмоций, просто наблюдал за нами, как будто все происходящее его абсолютно не касается. «Этот, скорее всего, суданец», — показал я на негра. «А этот араб, капитан». «Попроси местных уйти». Обрадович ничего не сказал, но развернулся и быстро разогнал всех, оставив только одного патрульного. Я поднял того, что помоложе, не обращая внимания на его презрительное шипение, но когда он стал сквернословить, упоминая мою жену, я со всей дури ударил его головой о кирпичный забор. «Если ты, шакал, еще раз скажешь плохо о моей жене, я отрежу твою голову», — сказал я на арабском. Араб сразу изменил свое поведение, он больше не шипел, смотрел испуганно, не произнося ни слова, лишь иногда всхлипывая из-за текущей из разбитого носа крови. Я посадил их с разных сторон ограждения, чтобы не видели друг друга. «Сколько вас? Где ваша база?» — задал я вопрос сначала молодому. «Сорок человек. Зафир», — так представился молодой, рассказал, что он из Шида, где у них главная база, выехал отряд 40 человек, чтобы собрать рабов и найти горючее и оружие. Он также рассказал, что в самом Шиде сейчас больше 12 тысяч вооруженных и готовых в любой момент вступить в бой. Главный у них Мухаммед, ибн какой-то. Он в свое время командовал отрядом наемников в Сирии. Его первые офицеры и сейчас вместе с ним. Они и заправляют всей этой бандой. Когда я стал задавать вопросы про него лично, Он только что-то невнятно бормотал про старших братьев, веру и путь ему предназначены. И даже смачная оплеуха не помогла внести хоть какую-то ясность в его бормотание. «Сколько у тебя рабов?» — задал я свой первый вопрос суданцу. Что там Зафир говорил, он услышать не мог. Я ему надел наушники, найденные в трофеях, и включил на полную мощность песню о кукле Барби из телефона Сладжаны, повторяющуюся раз за разом. Сейчас, когда пришло его время отвечать на вопросы, этим музыкальным произведением наслаждался Зафир. «Сколько у тебя рабов?» — повторил я тупо смотрящему на меня налетчику. «Не убивай Зафира! Его отец — второй офицер в Шиде. Он заплатит за него. Я телохранитель Зафира!» «О, как! Все интереснее и интереснее!» «Капитан, обоих везите на базу. Это непростые пешки. Мне кажется, они вам еще пригодятся». Обрадович стоял все это время рядом и внимательно наблюдал за всем, что происходило. — Решено! Грузим обоих! И надень на них еще пару наручников, на всякий случай! — отдал он распоряжение патрульному. — Что там в Белграде, я не знаю. Никаких вестей от Елены и детей нет. Извини, но мне тебе нечем помочь. Снежанна, сгорбившись, сидела в готовом отправиться микроавтобусе, рядом с завернутым в простыню мужем. — Не думай обо мне! — Милыш, обо всем позаботится, я скоро приеду и найду вас. Милыш, все из трофеев, что взяли, держи в машине. На базу приедешь, ничего, кроме пистолета, не таскай на себе, а то по шее от военных получишь и заберут. Если что, обращайся к капитану Абрадовичу, он обещал помочь. Давай, парень, ты за старшего. Потрепав порывающуюся выпрыгнуть из микроавтобуса умницу на прощание, я закрыл дверь и пошел к своему джипу. Осталось каких-то 70 километров до моего дома. Но хоть мне и хотелось выехать сразу, я все-таки решил сначала подготовиться. Развел небольшой костер и поставил кипятиться воду и разогреваться консервы с фасолью и колбасой. Налил себе полстакана водки и выпил, залпом запивая две таблетки антирада. Пока еда готовилась, почистил оружие и перезарядил автоматные магазины. Четыре магазина были смотаны изолентой по два. Не нужно мне это. Разъединил и очистил от между ними грязи. Пока поел, натянул на себя АЗК, а противогаз положил на сиденье рядом. Я уходил налегке, а рюкзак с вещами и спас я отдал милушу наказав при этом, чтобы берег, как самое дорогое. Хоть я пока ни разу и не употребил помповик, но вот как-то привязался к нему, и даже новенький трофейный югославский калаш меня не радовал так, как этот подарок французских жандармов. — Пора, — сам себе сказал я, заводя машину. Уже через 20 километров... Счетчик пришлось выключить, он верещал постоянно. С неба падали грязные хлопья, застилая стекло автомобиля. Я остановился и, выпив полстакана водки, натянул противогаз. Мрачный рассвет сменялся серыми дневными сумерками, когда я увидел мертвый город. Огромный котлован, наполненный мутной водой и разрушенные поваленные многоэтажки. В первый раз за все дни моего похода сюда выглянуло солнце. Даже не так. Несколько лучей на мгновение пробилось сквозь пелену черных туч и парящего в воздухе пепла, осветив руины Белграда. Никаких шансов перебраться на машине не было. Мостов больше не существовало. Великий многострадальный город был уничтожен. В паре сотни километров от меня на берегу у самой кромки воды лежал накоренившись катер. Маленький прогулочный котерок на четырех человек. Такие рыбаки любят покупать. У меня получилось подъехать прямо к нему. Бак был наполовину полным, суденушка заводилась кнопкой на панели, после ее нажатия что-то застучало и хлопнуло, но со второй попытки винт ровно закрутился, я сразу же заглушил двигатель. Осталось только столкнуть судно в воду, что я и сделал, упершись бампером джипа. После получасового плутания между обломками, торчащими из мутной воды, катер уткнулся в грязную подушку серых хлопьев в том месте, где раньше был мост. Отсюда осталось 5 километров до моего дома. Все эти 5 километров я прошел пешком в каком-то полуоморочном состоянии. Иногда приходилось перелезать через завалы от разрушенных домов. Вся дорога была забита искореженными автомобилями и поваленными деревьями. Все, абсолютно все здания были разрушены. На месте микрорайона, где был мой дом, чернела огромная воронка. Черная яма с торчащими железными трубами». 6 мая 2026 года. Но от города, снова обходя завалы, затор автомобилей, шел и шел, пока не свалился от усталости на автобусной остановке, неизвестно как уцелевший. Сколько я проспал, тоже не знаю. Проснулся от удара по голове, причем прикладом моего же автомата. Нападающих было двое, оба в масках и каких-то прорезиненных костюмах. И снова они были чернокожими. «Вот откуда их столько здесь?» Они сорвали с меня противогаз и потом гнали тычками автомата по дороге рушенного дома. Один из них сел со мной сзади, а второй — за руль. Тот, что сидел со мной, достал нож и угрожающе показал мне, а автомат остался у моего конвоира между ног. Вот барана, они даже не проверили, что у меня под языка. Оружие, и все, успокоились». Я нарочито медленно стал доставать из-за пазухи языка плоскую бутылку водки. Тот, что сидел рядом со мной, поставил мне нож к горлу, но, увидев бутылку, расслабился. Когда я сделал большой глоток, он у меня отобрал ее и сам присосался. В последнюю секунду урод все же увидел рукоятку пистолета и полоснул меня ножом по подставленной ему левой руке. Там языка и куртка под ним, но все-таки после второго удара я почувствовал, как лезвие впивается в мышцы. В этот момент я начал стрелять. Мой конвоер, получив пулю в горло, захлебываясь, дергался в углу, когда водитель попытался выпрыгнуть, но, получив две пули, кулем повалился на руль. Машину занесло, и она встала, перегородив дорогу, уткнувшись бампером в брошенный автобус. Никакого желания двигаться или что-то предпринимать не было. Некоторое время, вдыхая запахи пороха и крови, Я просто сидел в машине и смотрел, как ветер кружит грязно-серые хлопья. Голова кружилась, и в горле постоянно стоял ком, а еще появилась боль в левой руке. Сначала я на нее как-то не обратил внимания, но она все усиливалась, переходя из ночи в невыносимо пульсирующую. Стянув куртку, а ЗК, не выходя из машины, я осмотрел рану. Вены не были задеты, но разрез был серьезным. Плеснув водки на рану, чтобы смыть кровь, я обмотал все антисептиком из аптечки и наложил повязку. Снова натянул куртку, было неудобно вытаскивать одной рукой трупы из машины, но и с этим кое-как справился. Проверил Ниссан и нашел на переднем пассажирском сидении старый югославский калаш со складывающимся прикладом и пара пустых магазинов к нему. А на полу валялся ППШ с двумя рожковыми и тоже пустыми магазинами. Потом потратил несколько минут, чтобы примерно сориентироваться, где нахожусь. По моим расчетам, я был километров в пятнадцать от столицы и километрах в десяти от дома. Нужно было уходить, но я понятия не имел, куда и особо зачем. Елена и дети пропали. Я гнал из головы мысли, что их больше нет. Просто в последний момент они как-то смогли выбраться. А чтобы их найти, мне нужно проверить все центры, куда уходили люди из пораженных районов. Запив водкой две таблетки антирада, я вколол себе антирадиационный тюбик из аптечки, вымененный у лейтенанта. У одного из трупов была пачка Мальбора в кармане куртки. Забрав сигареты, я завел Ниссан и направил его в противоположную от столицы сторону. Автоматы и сумка с магазинами лежали на пассажирском сиденье вместе с трофейным оружием и дозаряженный глок в кассете под правой рукой. В баке было больше четверти. Километров на 200 должно хватить. Дорога была абсолютно пустая, если не считать брошенный транспорт. Через полчаса меня остановили военные на посту. Несколько легковушек сложили погрузчиком, перегородив дорогу, оставив лишь небольшой проход, загороженный поддоном с мешками. За машинами виднелся танк и БРДМ. Причем стволы были развернуты в противоположную от столицы сторону. Видно было, что с моей стороны гостей не ждали. «Стой!» — Ближе не подъезжать! — заорал солдат, полностью упакованный в какой-то защитный костюм черного цвета. Башня танка медленно разворачивалась в мою сторону. — Из машины! Руки подними! Не подходить! Трое приближались ко мне, а из укрытия еще несколько стволов было направлено в мою сторону. Я медленно с поднятой правой рукой выжил из Ниссана и остановился, дожидаясь продолжения этого не очень гостеприимного приема. Хотя что еще можно ожидать? Переднее стекло залито кровью, я сам тоже весь в крови. «Ты кто такой?» Крепкий мужик выше меня на голову ростом дал сигнал остановиться подавшимся в стороны и державшим меня под прицелом двоим солдатам. А сам, достав дозиметр, продолжал приближаться. «Алекс Васильев из Белграда». С каждым словом ком в горле поднимался все выше и меня вывернуло на дорогу. Когда я согнулся в пары вервота, один из солдат не выдержал и выпустил короткую очередь. — Сдржан! Идиот! Видишь, ему плохо! Здоровяк со злостью отобрал автомату молодого солдата и отвесил ему под затыльник. Извини, молодые они еще, а тут на нас вчера налетели на трех джипах. Двоих моих ранили, но зато мы две машины подбили, а третья точно такая же, как у тебя, ушла. Они вышли на меня, двое черных с ножом. Оружие их в машине, без патронов, ППШ и калаш, — сказал я, поднимаясь и вытирая рот рукавом куртки. Здоровяк хотел было мне помочь, но остановился, как вкопанный, когда затрещал его дозиметр в полуметре от меня. — Я из Белграда еду. Держитесь от меня подальше. В самом эпицентре был. Тело слушалось плохо, а боль в руке невыносимо пульсировала. — У тебя с головой не в порядке, если ты туда полез? Здоровяк отступил еще пару шагов назад. «Командир, тебя как зовут?» Я достал водку из-за пазухи и сделал большой глоток. Войка, старый водник правокласса, представился здоровяк, по-нашему старший сержант. «Мне бы воды с мыльным раствором и переодеться поможешь?» «Вон в том доме нет никого!» Войка показал на двухэтажный дом с серым фасадом в полусотни метров от дороги. «Там и воду найдешь, и одежду!» «А как переоденешься, подходи к нам, пообщаемся!» И он, что-то сказав стрелявшему в меня парню, направился на пост. Съехав на Ниссане с дороги, я напрямую по полю доехал до указанного дома, остановившись в десяти метрах, и потом, раздевшись догола, забрал только свой автомат, пистолет и аптечки, зашел внутрь. Я нашел просторную, освещенную светом из матового окна душевую и, бросив все вещи в прихожей, вошел внутрь. Осмотревшись, я нашел в шкафчике рядом с зеркалом свежее полотенце. Остановившись, еще некоторое время безразлично рассматривал свое отражение. Слипшаяся кровь на руках, на лице, с начала всего этого кошмара я потерял килограммов 10. Уже седые волосы стали совсем белыми и засохли кровавыми сосульками. По правой щеке сверху вниз шел рубец. Этот появился, когда меня автоматом приложили. Рука перемотана бурым от крови бинтом. Такого встретишь, сначала выстрелишь, а только потом поздороваешься. Вода была, чему я нисколько не удивился, водонапорные башни в каждом поселке стоят. Удобно, и электричество меньше расходуется, особенно для полива огородов. Холодная леднящая струя обожгла тело, когда я повернул кран. Через полчаса, порывшись в шкафах и переодевшись в спортивный костюм и кроссовки, я поменял повязку на руке и занялся оружием. Очистив от грязи и промыв, Все детали автомата и пистолета в мыльном растворе я высушил все полотенцем, а потом смазал маслом из масленки, которую нашел в швейной машине. — Ну вот смотри, человек к нам трупом приехал, а первым делом оружие почистил. А вас приходится под затыльниками заставлять, за своим снаряжением смотреть. — поучал своих бойцов сержант, когда я через час подходил к блокпосту. Он проверил свой прибор и недовольно пробурчал, что от меня все еще фонит. Это от автомата, его не отмоешь. Но без него я до Фружской горы не поеду. А мне туда нужно добраться. Как доберусь, я калаш выброшу. Оружие, что я взял с черных, в машине осталось. Оно мне без надобности. Патрульная машина будет через час-два, с ней можешь доехать. А автомат там сдашь. Будет в карантине для поездок в эпицентр. Если оружием разбрасываться начнем, то через год с копьями бегать будем. Недовольно пробурчал войка. «И трофейный с собой заберешь, пригодятся! Пойдем, мы тебя накормим!» Я не стал отказываться и, приняв от молодого бойца увесистый прямоугольный контейнер-консерв с глубцами и куском хлеба, в первый раз за сутки пообедал, запился водой из пластмассовой бутылки. Когда с едой было покончено, я закурил сам и поделился трофейным Альборо с подошедшим сержантом. «Рассказывай, как ты попал туда?» Войка махнул в сторону столицы. Я и рассказал обо всем, как добирался, как патрульным помогал вчера ночью, как через реку перебрался и как нашел воронку вместо своего дома. «Целый микрорайон смело, одна черная яма», — закончил я свое повествование и сделал два больших глотка из бутылки. Местная ракия, а еще и перепеченница это когда ее по второму кругу прогоняют, вещь замечательная. Жидкость обожгла горло, и в животе стало тепло и приятно». Когда все началось, мы как раз на базе были недалеко от Румы. Сначала в первые сутки только одна бомба упала на Белград. Начал Войка после того, как и сам приложился к бутылке. На утро следующего дня какая-то сука там. И он кивнул непонятно куда себе за спину. Снова вспомнила про нас. И вот тогда на нас посыпалось, как горох из дырявого мешка. Из Белграда все, кто выжил, уходили как раз на Фрушку-гору. Может, еще найдешь своих? Сержант замолчал, вокруг сидели поникшие молодые парни, присоединившись к нам за время моего рассказа, и только двое бойцов оставались на постах. — У меня комплект формы с собой. Может, я ему отдам, а то выглядит, как бандит большой дороги? — спросил у Войко, молодой парень, стрелявший в меня на дороге. — Спасибо, парень, не нужно. У меня свои запасы остались. Доберусь до базы, а там переоденусь. — Бери, Алекс. Нас осталось-то всего 200 человек. Все остальные в столице были, а меня, молодых, послали обучать. Грустно сказал Войко, выбрасывая окурок сигареты. Это тебе не какой-то китайский камуфляж из магазина. Форму это просто так не получишь. Ее заслужить нужно. Мы специальная единица жандармерии Сербии. Через полчаса я, переодетый в черную форму и высокие удобные берцы специальной полиции, загрузившись в БОФ, рассказывал молодому лейтенанту о своей стычке, с мародерами в окрестностях Белграда. Он уже по рации подтвердил мою личность с капитаном Абрадовичем и передал мою просьбу проверить в списках беженцев жену и детей. Надежда хоть и небольшая, но оставалась. Я точно знаю, что Елена вместо того, чтобы ехать в лагерь, добралась бы до Сладжаны. Но там она не появлялась. Когда мы уже подъезжали к базе, Абрадович вышел на связь. «Сын твой в госпитале лежит, а про жену и дочь ничего не нашел». «Приедешь, на месте разберешься. До встречи, Алекс!» Не знаю, как я не выпрыгнул из ели ползущей машины, но как только Бов остановился на въездном пункте, я, не слушая окриков, солдат соскочил с брони и побежал к одноэтажному зданию, перед которым стояла техника. «Пусть бежит! У него сын в госпитале!» Донесся до меня крик лейтенанта патруля. Наверное, обалдевших постовых предупредил, чтобы они открыли по мне огонь. «У входа в штаб...» О том, что это был именно штаб, сообщала вывеска рядом с дверьми, меня встретил Абрадович. «Успокойся, все равно он сейчас в коме. Ничего он тебе не расскажет!» Капитан кричал мне в лицо, схватив за руку. «Без проверки тебя в госпиталь никто не пустит! Тебя под арест, что ли, посадить, чтобы нормально соображать начал?» «Спокоен я, спокоен! Иди вон, водички попей! С найденышем своим, с милышем поговори, а через час приходи!» «Наш доктор тебя посмотрит, и ты к сыну сходишь!» Он говорил уже спокойно. «А где мои остановились?» Капитан сразу понял, о ком идет речь. 500 метров по грунтовке, там с левой стороны микроавтобус увидишь! Через час подходи!» И он вернулся обратно в здание штаба. «Извини, лейтенант, не сдержался!» Бов, подвесший меня, как раз припарковался рядом. «Да ладно тебе! Если б я своего сына нашел, бегом бы всю дорогу бежал! Держи!» И он подал мне мой автомат и сумку с вещами. Через метров 200 с обеих сторон дороги появились палатки, их было очень много. Были туристические, всех цветов радуги. Были военные зеленого цвета, стояли кемперы. В нескольких местах были растянуты между деревьями навесные тенты, и везде были люди. Тысячи мужчин, женщин и детей. Огромное количество костров, от которых поднимались дымы. Метров через 100 стояли автомобили. Это была самая большая парковка, которую я когда-то видел. Ровными рядами стояли тысячи авто всех возможных марок. Так я и шел по проселочной дороге между выжившими людьми и сумевшими спастись и добраться до национального парка, ставшего для них новым домом и в то же время крепостью. Строительство шло вовсю. Невдалеке были линии строящихся бараков, трактор выкорчевывал пни, а чуть дальше валили многовековые сосны. Белая молния, ударив меня в грудь, повалила на землю, а потом... Радостно гавкая, я был обслюнявлен умницей. Она крутилась, подпрыгивая и лая около меня, сидящего в пыли, и вид у нее был настолько счастливый, что я поневоле в первый раз за долгое время улыбнулся. — Ну, и чем от тебя так пахнет? Все отъедаешься? Я трепал Умкин белоснежный загривок, а она все норовилась лизнуть меня своим шершавым языком. — Ее завалили косточками! Со всего кампа дань собирает! Я только сейчас заметил Милыша, стоящего рядом. Он подал мне руку, помогая подняться. «Как вы здесь?» Умница вертелась под ногами и мешала идти, иногда забегая вперед, чтобы снова наброситься на меня. «Нормально. Завтра Желька будем хоронить. Сладжана за детьми смотрит. Тут все, кто могут на стройке и укреплениях, работают. Дети организованно под присмотром воспитателя остаются. А я решил, если ты вдруг не появишься...» Смутившись, он запнулся, посмотрев на меня. «Ну, всякое могло случиться». Короче, решил к военным идти. Ну, а поскольку ты вернулся, то с тобой. Что со мной?» Его уверенный тон меня ввел в ступор. Я даже остановился, посмотрев на парня. Умница тоже остановилась и смотрела на Милоша щурить своими красивыми глазами. «Ну, ты же везде ездишь, постоянно с этими уродами воюешь!» Запинаясь, проговорил покрасневший от смущения парень. «Показывай, как разместились. Мне еще в госпиталь нужно попасть. Сын там у меня». «Облучение...» Чтобы делать какие-то прогнозы, нужно обследование». Высокий сухопарый доктор вынес свое заключение после того, как полчаса меня слушал, заставил сдать анализы и осматривал со всех сторон. «Хорошо, что препараты принимали. Плохо, что рядом с эпицентром были. Но вы не расстраивайтесь. С этим живут. Иногда долго и счастливо, но бывает, что коротко и болезненно. Ох уж эти доктора, черные юмористы. Вы же понимаете, что я шучу». Добавил искулап, не увидев на моем лице понимания его юмора. «Доктор, а с рукой что?» «С рукой ничего, дней 5 и заживет. Вот на всякий случай попейте». И он сунул мне упаковку таблеток. «Насчет вашего сына...» Доктор посерьезнил. «С момента, как его привезли, он в себя не приходил. Повреждения черепа, ушибы и синяки. Плюс ко всему облучение. Будем и дальше наблюдать, хоть у нас госпиталь забит под завязку, но все равно...» Он под постоянным присмотром. Так что делаем все, что можем. Парень, с которым его привезли, уже оклемался, и с вашим, даст бог, все будет в порядке. Спасибо, доктор. Я смогу его проведать? Да, конечно. Но многого не ожидайте. Пойдемте со мной. Мы шли между кроватями палаточного полевого госпиталя, расположенного в стороне от кампа глубже в лесу. Вот за этой перегородкой вы заодно заполните недостающие данные. С этими словами доктор протянул мне несколько листков бумаги и ручку. — Коля! Коля, сынок! Ты меня слышишь? Я сидел уже час на раскладном стуле у походной кровати, на которой лежал мой сын. Его лицо было бледно-розовым, руки пугающе холодными. Никаких признаков, что он жив, кроме того, что каждый раз, когда аппарат подавал воздух через трубки в носу, у него приподнималась грудная клетка. Может, я себе внушил, а может, это произошло на самом деле, но в какой-то момент мне показалось, что его пальцы сжались на моей руке. — Колька, все хорошо, я здесь, сынок, ты, главное, проснись! Но он так и продолжал неподвижно лежать. — Разрешите войти! Пока сидел рядом с неподвижным сыном и ломал голову, что же с ним могло случиться и где Елена с Ксюшей, и вдруг до меня дошло то, что доктор там какого-то парня упоминал, с которым Колю привезли. «Простите, что беспокою. Вы говорили, что Николая привезли вместе с каким-то парнем. Могу я его увидеть?» «Конечно, можете, но боюсь не сегодня. Он хоть и получил свою дозу, но сидеть в кампе не захотел и напросился в конвой до Смедерева. Должны на днях вернуться. Одну секунду». Он открыл журнал и стал что-то искать. «Его зовут Вук Блажич. 21 год парню». Незнакомы? Доктор посмотрел на меня. «Знакомы? Спасибо вам большое!» «Конечно, я знал лучшего Колькиного друга. Паренек был разгильдяем, порядочным, но с сыном они дружили давно, еще со школы. Нужно будет его обязательно найти», — подумал я, возвращаясь в больничную палату. 8 мая 2026 года. Прошло два дня. Я отходил от кровати Николая только один раз. Вчера мы похоронили Желька. Хорошо похоронили, с отпеваниями, по всем правилам. Потом посидели на могилке с капитаном, милышем и Снежанной и помянули этого веселого, хорошего мужчину. Сразу после похорон я вернулся в госпиталь. Пару раз приходила Снежанна и приносила мне поесть, а на входе в палатку, где лежал Коля, все это время меня ждала умница. Ее и здесь постоянно подкармливали. — Пап, пап! Я задремал в кресле, и мне снилось, как Коля меня зовет. «Пап!» Тут завыла Умка, от ее леденящего воя я проснулся. «Коля, сынок, я здесь!» Сын лежал с широко открытыми глазами и часто дышал. «Не успели мы! Дядя Марк приехал! Мы маму выносили, а потом взрыв! И ничего не помню! Я не вижу тебя, папа!» Он держал мою руку и смотрел в потолок палатки ровно перед собой. «Ничего, сынок, увидишь! Ты отдыхай, родной!» «Тебе сейчас нельзя разговаривать!» Я старался говорить ровно, но получалось плохо. Слезы катились из глаз, и ком стоял в горле. Вдруг Коли на дыхание начало успокаиваться. «Ксюша! Не плачь, Ксюша!» Он продолжал смотреть перед собой и обращался к сестре, моей дочке. «Папа!» И Коля, выгнувшись на секунду, дугой опал на кровать. «Доктор! Доктор, ко мне! Сюда!» Я начал делать искусственный массаж сердца, В палату влетела умница. Она отчаянно лаяла и носилась вокруг кровати. Колю мы похоронили на следующий день рядом с Жельком. Священник прочитал молитву, а после этого я уже ничего не помню. Очнувшись, увидел над собой палаточный полог. Я был на той же кровати, где лежал мой Коля. Слезы потекли из глаз, голова кружилась и захотелось завыть от раздирающей меня изнутри боли. Если бы сейчас у меня был пистолет, то, не задумываясь, пустил бы себе пулю в голову. На секунду кто-то заглянул, подняв отгораживающий полог, и сразу скрылся. Я лежал, смотря в потолок, и то ли стон, то ли вой наполнял мою палату. Где-то снаружи, за пологом, завыла умница. В палату влетел доктор. — Ты чего, Алекс, хочешь своим воем всех моих пациентов в гроб раньше времени загнать? — сказал он, делая мне укол. Мне казалось, что я смотрю на все как бы со стороны. Мужчина в белом халате что-то вкалывает в перебинтованную руку, поверх повязки седому мужику со свежим рубцом через все лицо. Доктор еще что-то говорил, но я его уже не слышал. Ощущение, похожее на погружение в воду. Звуки сверху доносятся, но разобрать их невозможно. Только обтягивающая пелена, уносящая всю боль и тоску. Сначала я почувствовал, что кто-то разговаривает полушепотом рядом с кроватью. Через полуоткрытые веки пробивался приглушенный свет из керосинового светильника. «Если он и протянет, то не больше года. Вообще удивительно, как он досюда добрался. Мне капитан наш рассказал, что он через всю Европу проехал, а потом еще по Белграду своих искал. Голос был мне незнаком. «Зря он в столицу поехал». Голос принадлежал Вуку. Колькиному приятелю. Его жена, тетя Лена, и Ксюша вместе с дядей Марком рядом с машиной погибли, когда взорвалась. Их просто смело, как будто машина из бумаги была. На мои глаза все случилось. А мы, сколько и к нашему дому в тот момент побежали, хотели взять оружие моего бати покойного и еду в дорогу загрузить. Потом нас через два дня мой брат с коллегами по работе из подвала вытащили. Но это я сам уже не помню. Мне здесь рассказали. И снова спасительная темнота выдернула меня из палаты, превратившейся в пыточную после слов Вука. Иногда я просыпался, потом снова прятался от кошмара воспоминаний, засыпая. Хотя назвать это состояние сном можно с очень большой натяжкой. Не знаю, сколько прошло времени, все перемешалось, не было ни дня, ни ночи, была только спасительная темнота и пыточная палата. Что-то мягко давило на мою грудь, а по лицу кто-то водил мокрый грубо-шершавой тряпкой. Я приподнял руку и уткнулся в густой теплый мех. Не сразу получилось открыть глаза, но когда они привыкли к свету, я увидел перед собой веселую мордочку с торчащими треугольными ушками. Веселый гулкий гав, скорее всего, на собачьем означал «Доброе утро». «Тебя кто сюда впустил, разбойница?» В палату вошла санитарка, большая, вечно серьезная женщина. Умница посмотрела на меня, словно искала защиты, но, быстро поняв, что это не поможет, поджав хвост, вылетел из палаты. «Беги, беги! Я тебя покормлю! Попозже!» Уже мягко проводила ее великанша. «Оклемался, солдатик?» Она подошла ко мне и проверила температуру. «Я не военный!» Голос как будто чужой. «Сейчас все военные, милый мой! Вчера пятнадцать тяжелых привезли, все с пулевыми ранениями!» «Птенцы-желтороты из жендармерии. Старшего ихнего по кусочкам доктор собирал. Так что, если уж дети оружие в руки взяли, то тебе и сам Бог велел. Тем более капитан аж все о тебе спрашивает. Давай, я помогу тебе встать. Пойдем на воздухе посидишь».